Глава 5. Ну точно, не замок, а целый городок. Внутренний двор крепости был достаточно просторным, так что сотня с лишним верховых въехала туда без стеснения. Но вот расположиться вместе единым отрядом оказалось не так-то просто. Поставленные сразу за внешними стенами каменные строения хитро расчленяли и дробили пространство на несколько путанных проходов, где русичам, татарам и шекерисам когда ему пришлось рассредоточиваться. Всеволод огляделся с седла умно, очень умно. На таком поле брани и с невеликим отрядом можно выстоять против целой армии. Справа и слева, спереди и сзади сгрудились беспорядочно, но стройно, однако с явным умыслом и точным расчетом. конюшни, склады, кузни, оружейни, прочие хозяйственные постройки, жилые помещения для слуг, казармы кнехтов. Одни соединены друг с другом в притык. Другие стоят поодиночке в разброс. И всюду, куда ни глянь, повороты, тупики, проемы, лазы, ниши, щели, двери, бойницы. Из за любого угла можно нанести смертельный удар, из любого окна пустить стрелу, да и перегородить рогатками или телегой такие проходы пара пустяков. Этот, в общем-то не и незамысловатый лабиринт, Непременно сбил бы с толку любого противника, ворвавшегося в крепость, но ничего не ведающего о ее внутреннем обустройстве. Лабиринт запутал бы, расколол, рассеял вражеские силы. Позволил бы защитникам выиграть время, перегруппироваться, нанести ответный удар. Всеволод отметил также, что все крыши на замковом дворе крыты одним материалом осина. Осиновые брёвна, осиновые доски, осиновая дранка. Нечисть на такую кровлю без особой нужды не полезет. Нечисть будет наступать тесными улочками. Зато людям с крыш отбиваться милое дело. Каждый дом можно превратить в спасительный островок-башенку, на котором сподручно держать оборону. Было бы только кому сражаться. Увы. Тьюктонская сторожа выглядела обезлюдевшей, на замковых стенах пусто, да и под стенами тоже не так, чтоб очень густо. В домах никого, двери нараспашку. Людей раз два и обчелся. Там вон вроде бы мелькнул белый рыцарский плащ, а там кольчуги и черные куртки пнехал. Да, у каждого серебро на доспехах, но мало, слишком мало народу. Непозволительно мало для такой огромной крепости. Перебили упыри почти всех уже, что ли? Но как тогда оставшийся гарнизон вообще еще удерживает эту цитадель? Конрад и Бранка первыми миновали застроенный внутренний двор. Остальные в тягостных молчании проследовали за ними. Уткнулись в стену, огораживавшую центральную часть крепости. Сразу за внутренней стеной, тесно, буквально друг на друге, громоздились неприступные укрепления замка в замке, цитадели в цитадели, над которыми главенствовала круглая башня донжон с тивтонским, чёрный крест на белом фоне с тягом, венчавшим оставерху крышу. Под донжоном ютилась замковая часовенка, которую не трудно было распознать по латинянскому кресту над невысокой колокольней. Понятно. Внутренняя крепость должна и стать последним оплотом защитников серебряных ворот, если упыриные воинство все же пробьется через замковый двор. Поверху этот детинец, как и внешние стены, густо щетинился серебряными шипами. Внутри вели небольшие, всадник проедет, лишь опустив копье и пригнув голову к ворота. Тяжелые створки тоже все в заточенных колючках из стали и белого металла, серебро, опять серебро. Интересно все же, откуда его здесь столько-то? Ворота детинства оказались чуть приотворенными. Возле низкой арки стояли пятеро рыцарей, измождённые, осунувшиеся с запавшими и краснющими, сколько ж ночей не спали бедолаги глазами. Без доспехов с одними мечами наперевес в белых плащах с черными крестами по левому плечу встречали похоже. Только не выходила встреча. Двое этих перевязаны, плечо бок повязки сильно кровят. Видимо, под ними выдраны изрядные рядней куски плоти. Еще у одного отсутствовала кисть левой руки. Давно отсутствовала. Культя торчащая из закатанного рукава уже зажила и затянулась. Отрубили руку, оторвали, откусили. Краем глаза Всеволод заметил, как RGBэт обрижённые мужские одежды и брони, старается укрыться за спинами дружинников. Боится девчонка, невыдрено. Эти израненные и измученные рыцари больше походили на призраков, чем на живых людей. Вперед выступил однорукий, худой, сухой, немолодой, с обильной сединой в клочковатой бороде. На поясе возле меча, под обруком левой руки у калечного рыцаря позвякивала увесистая связка ключей. По бледному лицу с воспаленными глазами скользнула слабая, немного растерянная и виноватая улыбка. Так улыбается уставший хозяин дорогим, но все же не ко времени явившимся гостям. Вот, наверное, и есть главный типтон. Кто этот безрукий? шепотом поинтересовался все у Конрада. Ваш старец своего домогист, мастер Нет, так же тихо ответил посол. В голосе Кондрата послышалось стебога. Это не мастер Бернгард, это кастелян замка, брат Томас. Однорукий подошел ближе. С приветственной речью Тевтон, правда, не спешил. Задержав взгляд где-то за спиной Всеволода, то ли на шекельском музыканте Раду, то ли на РЖБ в твратной одежде, немец изумленно сморгнул, потом нахмурился. Будто мимолетная туча скользнула по лицу Сакса. Не нравится, что молодежь дружения и истолковал невысказанный недовольство Всеволод, — напрягся. Впрочем, те недовольство быстро рассеялось. Тевтон чуть склонил голову. Рад приветствовать тебя, брат Конрад, и твоих спутников. Мы давно ждем и неустанно молимся о благополучном завершении вашего нелегкого пути по проклятым эрдейским землям. Всеволод окинул взглядом свой вымотанный, придевший отряд, видимо, молилисьwidetilde Тевтоны, все же не очень усердно, потери. Эх, слишком большие потери понесла его дружина. А уж о воинах Сага-Адая и вовсе говорить не приходится. Да и ратники Золтана, или в сложившихся обстоятельствах это и есть то самое благополучное завершение пути, Погибли не все, и слава Богу, и зато надо благодарить небеса. Всеволод покосился на культю замкового кастеляна. Может быть, очень даже может быть. Конрад уже соскочил с коня, тоже поклонился однорукому. И я рад видеть тебя, брат Томас. Но позволено ли мне будет узнать, где мастер Бернгард? Почему он не вышел встречать подмогу? Его нет, коротко ответил однорукий рыцарь. Что? Конрад изменился в лице. Он он убит? Это его отпивали? Господь с тобой, брат. Поколеченный Тивтон в ужасе сотворил здоровой рукой крестные знамения. — Мастера Бернгарда просто нет сейчас в замке. Сегодня он вновь вывел за стены наших доблестных братьев, ибо нельзя. Одна руки сглотнул и продолжил хрипло сквозь зубы: "Нельзя прощать злу сотворенное им, нельзя давать покоя днем и счастье тьмы, которые уничтожают добрых христиан ночью". Вылазка? — понимающе спросил Конрад. «Вылазка!» — кивнул Томас большая вылазка. братья выехали из замка поутру. должны вернуться на закате на закате нахмурился Конрад «Перед отъездом каждый дал обед искать и истреблять проклятых наццераров куда солнце не коснется горизонта я тоже отправился бы с братьями на рука томас с сожалением глянул на левую культю горестно вздохнул меч я слава в Господу, держу по-прежнему крепко и оборонять замковые стены могу не хуже других, но в конных вылазках мастер Денгард участвовать не запретил. Говорит, повод должен лежать в крепкой длани, а не болтаться намотанным на гризотые предплечья. Всеволод покосился на Загадая. Вот уж кто спокойно управился бы с лошадью вовсе без рук, одними только ногами. Но тевтонский рыцарь это, конечно, не степной кочевник. Однорукий тевтон в седле, пожалуй, и в самом деле много не навоюет. Я несколько раненых и немощных братьев, небольшая часть стрелков и кнехтов остались здесь, чтобы отдать последний долг павшим, приглядеть за замком и подготовить крепость к новому штурму, продолжал каличный германец. Но не будем об этом сейчас, у нас милостью Божьей великая радость. Ты, брат Конрад все таки привел союзников Святого братства. Закончив свою речь, Томас наконец повернулся к Всеводу и Сагаадаю. Костюлян безошибочно распознал предводителей союзных дружин и приветствовал обоих сдержанным поклоном. Прошу простить за то, что заставил вас и ваших воинов ждать у ворот. В этом не было ни злого умысла, ни желания обидеть или оскорбить. Времена нынче неспокойные, а когда ночи опасны, то разумный человек и днем стережется. Здешние разбойники, черные хайдуки могут пожаловать к крепости и при солнечном свете. Да и одиночка Вервольф в человеческом обличье того и греди приберётся незамеченным. Кто ж их знает, все ли они сбежали от кровопийц, или кружат еще где-нибудь поблизости. Береженого, как известно, Господь бережет, А воина у меня мастер Бернгард оставил немного. Вот мы и опускаем решетки, даже когда за стеной ведутся работы. Потерять нескольких работников все же не так страшно, как потерять весь замок. Все поморщился. Такая логика ему была не по душе, хотя с другой стороны, в чем то наверное, однорукий рыцарь прав. Томас, видимо, заметил неодобрение, примргнувшее на лице гостя, но понял его по-своему, поспешил заверить. Разумеется, нерадивый и страшный сообщивший мне о вашем появлении сразу будет наказан со всей надлежащей строгостью. Костюрян кивком указал в сторону, где понурившись стоял кнех, маленький, худенький, невзрачный человечек с уродливым лицом. На правой щеке кнехта выделялась рваная не до конца еще зажившая рана. Ни меч, ни копье такую не оставят, а вот упыриный коготь запросто. Не стоит, поспешил заступиться за провинившегося стража Всеволод. — Мы не в обиде. Думаю, имелось уважительные причины, по которой этот воин не осмелился вас потревожить. Я слышал колокольный звон. Тяжкий вздох. — Ну, вообще-то, кивнул Томас Знаете, вы прибыли в тот момент, когда мы прощались с братьями, погибшими в бою. В воздухе повисла неловкая пауза. Упрек, был упрёк, извинение, не извинение. Не, не карайте своего стража, еще раз попросил Севалу. Пусть дальше несет службу. Костерян пожал плечами. Как вам будет угодно, вы гость, причем долгожданный гость. Вам решать. Едва заметным движением руки Томас отпустил Кнехта. Тот низко поклонился и не понять то ли костеляну, то ли Всеволоду, предназначался его поклон, после чего быстро и бесшумно удалился. Томас сокрушенно покачал головой. все таки радоваться великой радостью, той самой, которая милостью Божьей, у однорукого рыцаря нынче не получалось. Прошлой ночью снова был штурм, тихо проговорил говорил костелян. Пал от рыцаря брат Фридрих, брат Вильгельм, Брат Яков. Брат Фридрих, брат Вильгельм, брат Яков, эхом отозвался Конрад. Я хорошо знал их. Все трое доблестные в и благочестивые христиане. «Еще погибло девять человек, добавил Томас, «Верные оруженосцы, ставной стрелки, бесстрашные кнехты». «Девять». Так же негромко повторил Конрад, нахмурился. «Три и девять». «Двенадцать». Слишком много. Проклятые и едва не влезли на западную стену. Пришлось поджигать ров. Некоторое время вновь царила тишина, а затем Томас вздохнул. Отбивать атаки все труднее. Нечисти становится больше, а людей остается меньше. Те же, кто еще жив, валятся с ног от ран и усталости ночью у битвы, днём вылазки, похороны погибших и изматывающая работа. Не спим, случается целыми сутками. Теперь будет легче, брат Томас. Конрад кинул назад на запыленных молчаливых всадников. Подмога пришла. Да, конечно, подмога. Одна руки рыцарь поднял глаза. Легче, будет легче. В глазах тевтонского кастеляна стояла беспросветная тоска. Его кривые изогнутые губы уже мало походили на радушную улыбку, на гримасу отчаяния больше. Похоже, брату Томасу не очень верилось, что подмога из сотни с небольшим садников старался что-либо изменить